Доктора нашей Церкви и мы, благоверные христиане, не согласны так мыслить. Все, что звучит разъяснением и доказательством Священному Писанию, должно сохраняться, дабы приумножалась слава Слова Господня. Но и все, что Писанию противоречит, уничтожаться не должно, потому что только сохраненное оно может быть опровергнута теми силами, которые получат подобную возможность и подобные задания теми способами, которые укажет Господь, и в то время, когда Он укажет. В этом ответственность нашего монашеского ордена перед лицом столетий, в этом повинность, исполняемая им ныне, Он должен горделиво перечитывать и повторять слова святой истины. Он должен осторожно и скромно оберегать слова враждебной истине, сам не перенимая их скверну. В чем же, братья, соблазн той гордыни, которая искушает ученого монаха? Это соблазн истолковать свою работу не как охрану, а как разыскание неких сведений, которые до сих пор почему-либо еще не даны роду человеческому. Как будто не слышаны самые крайние, самые последние сведений, те, что в устах последнего ангела, пророчащего в последней книге священного писания. Слышите? «И я также свидетельствую всякому, слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что-нибудь к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что-нибудь от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни» и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. А коли так, коли так, не кажется ли вам, злополучные вы мои собратья, что сии слова не на иное указуют, как на то, что недавно происходило в стенах обители? А то, что недавно происходило в стенах обители, не кажется ли вам, что указывает на бедствие века, в который нам выпало существовать. Напряжен он и в речах своих, и в трудах, и в городах, и в усадьбах, в спесивых своих университетах, и в кафедральных соборах, где, как одержимый, выискивает все новые добавления, все новые подтверждения словам истины, и тем самым Извращает содержание этой истины Она и без того уж обогащена всевозможными схолиями Она нуждается в бестрепетной защите, а не в дурацком наращивании подробностей Вот она, гордыня, которая угнездилась и до сих пор гнездится, как змея в этих стенах И я говорю прямо к тем, кто чились и до сих пор чатся снять печати из тех книг, которые им не положены. Я говорю, что в них есть та гордыня, которую Господь собирался покарать, и которую Он непременно покарает, если они не смирятся и не отступят. Ибо Господу не составит труда найти управу на нас, по нашей хрупкости, и он отыщет новое орудие мщения. «Слышишь, Адсон, — промурлыкал Вильгельм мне на ухо, — старик знает больше, чем говорит. Приложил ли он сам руку к этим делам или нет, в любом случае он что-то имеет в виду, когда обещает не в меру любопытным монахам, что если они возобновят свои налеты на книгохранилище, на тихую жизнь пусть не надеются».